Виктор Некрасов. Рассказ «Переправа». Читает Сергей Казаков. Дивизия наша подошла к селу Кашпировка уже под вечер. Разведка донесла, что немцы сидят на том берегу Южного Буга, но почему-то молчат, и что ни мостов, ни каких-либо других переправочных средств в этом районе не обнаружено. Майор, командир саперного батальона, я был тогда заместителем по строевой, Вызвал меня к себе и, как всегда перед заданием, ворчливо недовольным тоном сказал. «Фриц не знает, что мы вышли к реке, поэтому, очевидно, и молчит. Надо, значит, воспользоваться этим делом и за ночь организовать переправу. Нет, не за ночь, за полночи. Понимаешь, почему? Чтобы пехота до рассвета успела переправиться. Это была его манера задавать вопросы и самому на них отвечать». Камдив так и сказал Сергееву, что полк его до шести утра был уже на той стороне с пушками и со всем прочим. А саперов у Сергеева сам знаешь. Три коллеги. Вот и придется нам отдуваться. Займись-ка этим делом». Я пошел во вторую роту. Народу в ней было человек двадцать, в основном плотники. За командиры же орудовал временно Совчук, расторопный и страшно хитрый старший сержант Адисит. Командира рота ранила на Ингуле, и он трясся где-то позади на медсамбатовских подводах. «Бери роту и двигай на берег», — сказал я Савчуку. «Я поужинаю через полчасика приду к вам. Разведай пока берег, заготовь телеграфные столбы для плота. Там их на шоссе, видал сколько. В общем, подготовь все, а я приду, и тогда начнем. К трем кончишь?» «Зачем к трем?» «К двум кончим. Трос у нас есть, инструмент наточен».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 У Савчука обычно все тихо, чин-чином. Я нарочно даже велел Красаку, командиру взвода. Савчук с ним часто сцеплялся. Остаться в расположении и в минном хозяйстве разобраться. А тут... Ничего не пойму. Тьма непроглядная. За два шага ничего не видать. Кричат, ругаются. «Савчук, где ты?» «Это вы, товарищ капитан!» Слышу его голос совсем уже охрипший. «Скобы наши поперли все!» «Кто попер?» А чёрт его знает, принеслось сюда еще каких-то. Армейские, что ли? Говорят, что это их место. Тоже плод делают. Я уже трос стал натягивать, а там какой-то майор, что ли, ругается, пистолетом размахивает. Вы бы с ним... А где он? Да вон там, разоряется. Слышите? Два столба у нас стащили, а теперь вот скобы. Кто тут старший? Спрашиваю кого-то большого, громоздкого, в шуршащей плащ палатки. Я. А вы кто такой?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 «Нужны нам ваши топоры!» — вмешался Совчук. «Своих будто не имеем. Вы лучше скобы отдайте, я их сразу узнаю!» «Ари-ари побольше!» — вступился еще кто-то из того же лагеря. «Фрица услышит, да здразда, тогда не только скобы побросаете!» «Вам не оставим, не беспокойся!» Поругались мы так еще минут пять или десять и ни к чему, конечно, не пришли. Единственная польза, что Совчук, воспользовавшись ссорой начальства...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 К двум часам ночи плот был готов. Добротный, большой, с перилами и даже настилом. А те все еще возились. Совчук натянул трос, великодушно отдал лодку соседям, и теперь было слышно, как ругаются на том берегу майоров бойцы, забивая колья. «Ну что, домой двинем?» Подошел и сел рядом со мной Совчук. Слово сдержал, как видите. К двум кончил в притирочку. «Все? Все!»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 На переправе генерал зажег фонарик, прикрыв его рукой, и попробовал ногой настил. Выдержит, выдержит. Ну смотри же, не скупай мне пушки. Товарищ генерал, это не наш! Подскочил вдруг майор. Наш вот, правее! Белый луч фонаря осветил круглое и потное лицо майора, со съехавшей на затылок пилоткой, и. Ах ты, сукин сын! Погоны старшего лейтенанта! «Вот сюда, товарищ генерал, только настил стил осталось, а там уже...» «Ничего не понимаю». Генерал осветил фонариком соседний плод. «Что значит наш? А это чей?» «Мой», — ответил я. «А ты кто такой?» Я отрекомендовался. «А ты?» Старший лейтенант стоял и растерянно смотрел то на генерала, то на меня. «Оглох, что ли?» Старший лейтенант вытянулся. «Командир роты армейского саперного батальона, старший лейтенант Костриков!»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 Мы с ним, он указал на меня, поругались даже по этому поводу. А теперь. Что теперь? Теперь ему же издавать надо. Генерал хлопнул его слегка по плечу нагайкой. Эх, вы, соперщики, горе мне с вами. Нажимай-ка там со своим настилом, а то полки пойдут, не завидую тогда тебе.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 Между прочим, я до сих пор не знаю, почему получилось так, что оба наши батальона послали на одну и ту же работу. Но так или иначе, а полк тогда переправился за два с половиной часа вместо четырех. Мы читали рассказ Виктора Некрасова «Переправа».